что-то на тамошнем языке и спрашивает, какая беда с ней стряслась. Он видел воочию всё, о чём рассказывал. Перед ним проходили эти картины так живо, что в страстном волнении он описывал мельчайшие детали с поразительной точностью. И теперь Спустя долгое время, вспоминая об этом, я лишь с трудом могу поверить, что не видел все эти сцены воочью, они произвели на меня удивительное впечатление своим правдоподобием. Когда Эмли разглядела эту женщину, а сперва-то всё было перед ней как в тумане, продолжал мистер Пеггити: "Оказалось, что это была её знакомая. Вснеемли часто разговаривала на берегу" Хотя как я вам уже сказал, Эмли убежала в ту ночь очень далеко, но прежде она много путешествовала и пешком, и в лодке, и знала всё о кругу на много миль вдоль берега. Женщина недавно вышла замуж, детей у неё ещё не было, но она ждала ребёнка. И я молю Бога, пусть этот ребёнок будет ей утешением и гордостью её жизни, пусть он любит её. Пусть ней изменяет своему долгу перед ней в старости её, пусть будет помощью ей до последнего её вздоха, её ангелом в этой жизни и в жизни будущей. Аминь, сказала бабушка. Поначалу бывала она смущалась, сидежала в сторонке с своей прялкой или с какой другой работой, пока до Эмли разговаривала с детьми. Но Эмли заметила её, подошла к так ней и сказала несколько слов. Молодая женщина тоже любила детей, и скоро они стали всеми друзьями. Как только Эмли появлялась, та женщина всегда дарила ей цветы. И вот теперь та она и спросила, какая стрясла сбеда? Эмли рассказала ей, и та повела её к себе домой. Да, так она и поступила. Она повела её к себе домой, сказал мистер Пегги и закрыл руками лицо. С того дня, как она бежала из дому, я никогда не видел, чтобы его что-нибудь потрясло так, как потряс этот добрый поступок. Мы с бабушкой не нарушали его молчания. Домик был маленький, как вы сами понимаете, наконец продолжил он. Но там нашлось местечко для Эмли. Муж этой женщины ушёл в море, и она спрятала Эмли и уговорила соседей, их было мало по близости, помалкивать об этом. Все Эмли сделалась гоячкой. Я тут ж я ничего не понимаю. Может быть поймут люди учёные, но Эмли позабыла тамошний язык и могла говорить только на своём, который никто не понимал. Помнится, ей словно это привиделось ей когда-то. Она там лежит и говорит на своём языке. А старый баркас находится за ближайшим мысом в заливе, и она умоляет их послать кого-нибудь туда и сказать, что она умирает, и принести назад слово прощенье, только одно, единственное слово. И почти всё время ей казалось, что она видит Что за окном прячется человек, о котором я говорю? Или в комнате находится тот, кто довёл её до этого всего? И она кричит этой доброй молодой женщине, чтобы та её не выдавала, но вместе с тем помнит, что никто не понимает её, и дрожит от ужаса, что её увезут. И всё это время перед глазами у неё пылает огонь, а в ушах стоит грохот. И для неё нет ни вечера, ни утра, ни сегодня, ни вчера, ни завтра, а в голове толпится всё, что было в её жизни или могло быть, и всё, чего не было в жизни и не могло быть. Всё кругом мрачно и неприветливо, а она поёт и смеётся. Не знаю, долго ли это продолжалось, но в конце концов наступил сон, куда более глубокий, чем обычно. Еёна стояла совсем слабой, как дитя малое. Он умолк, словно для того, чтобы немного опомниться от тех ужасов, которые я описывал. Некоторое время он молчал, а затем продолжал. Когда она пробудилась, было прекрасное утро. И до неё доносился только тихий шум морского прибоя. Сначала ей показалось, что на дома, а теперь воскресное утро. На окна она увидела виноградные листья, а подальше холмы и было не похоже, что она дома. Тут вошла её приятельница, чтобы посидеть у её постели, и тогда-то она узнала, что старого баркаса нет у ближайшего мыса в заливе. И лежит он далеко, далеко. Тогда-то она узнала, где находится и почему. и стал рыдать на груди этой доброй женщины там где я надеюсь лежить теперь ребёночек и глядит на эту женщину своими хорошенькими глазками без слёз он не мог говорить об этой доброй женщине приятельнице Эмили он даже не пытался призвав на неё благословение свыше он снова продолжал от этого моей Эмили стало легче сказал он с таким чувством, что оно и меня взволновало, а бабушка так-то плакала от всего сердца. От этого моей Эмли стало легче, и она начала успокаиваться. Но там уж не языка она чисто забыла и должна была объясняться знаками. Так-то наистало жить. Понемногу день ото дня ей становилось лучше. Она поправлялась медленно и мало-помалу учила самым простым словам на тамышнем языке ей казалось, будто никогда в жизни она их не знала. И вот как-то вечером она сидела у своего окна и глядела на маленькую девочку, которая играла на берегу. Вдруг эта девочка протягивает к ней ручку и говорит: Ну, если сказать по-нашему, она говорит: "А у меня ракушка, дочка рыбака". Дело в том, видите ли, что раньше по обычаю той страны Эмли называли прекрасная леди, но она просила называть её дочка рыбака. Так значит, девочка и говорит: "А у меня ракушка, дочка рыбака". И вдруг Эмли поняла эти слова. Залилась слезами и ответила на тамышнем языке, и сразу всё вспомнила. Когда уэмли сил прибавилось, продолжал мистер Пегат и после короткой паузы. Она задумала покинуть эту добрую женщину и вернуться на родину. К тому времени муж этой женщины возвратился, и вдвоём они усадили её на небольшое торговое судно, шедшее в Ливорно, оттуда во Францию. Вемли были кое-какие деньги, но эти люди согласились взять у неё лишь слущи пустяки за всё, что сделали. А я почти этому рад, хотя они были бедники. То что они сделали и хранится там, где нет ни ржавчины, ни червей, и куда не проберётся никакой вор, это дороже всех сокровищ в мире, мистер Дэви. Эмли прибыла во Францию, продолжал мистер Пюжетти, и в порту поступила в гостиницу прислуживать путешествующим леди. И вдруг неожиданно парил стомат от гад лучше б ему не попадаться мне на глаза не знаю что я с ним сделаю он ты её не видел но когда она его увидела его неё словно в голове помутило от ужаса и она сейчас же оттуда исчезла направилась она в Англию и высадилась в Дувре хорошенько не знаю продолжал мистер пегги когда стала изменять ей храбрость Но всю дорогу, пока она ехала в Англию, она думала только о том, чтобы вернуться в родной дом. Как только она сошла на берег, она отправилась в путь. Но страх, что её не простят, страх, что на неё будут показывать пальцем, страх, что она свела в могилу кого-то из нас, словом, разные страхи мешали ей идти дальше. Дядя Мой дорогой дядя, сказала она мне. Больше всего я боялась, что недостойна совершить то, чего так страстно желало моё истерзанное сердце. Я повернула назад, а моё сердце молило о том, чтобы я прокралась ночью к родному порогу, подцеловала его, преклонила здесь свою скверную голову, а утром нашли бы меня мёртвой. Она пришла в Лондон. От волнения голос мистера Пегати понизился до шёпота. Одинокая, никогда не бывала там без гроша, молодая, такая красивая. Очутилась в Лондоне. И сразу ей удалось, так она думала, найти друга. Какая-то скромная на вид женщина заговорила с ней и сказала, что может достать ей сколько угодно портяжные работы. которые хорошо было ей знакомо, да кроме ты мог приютить её на ночь, а утром, где разузнает обо мне, я там, как обстоят дела у неё дома. И вот, когда моё дитя, продолжал он громко, и чувство благодарности, охватившее его так, было глубоко, что он задрожал, стояла на самом краю пропасти. О чём я и думать не могу спокойно. в этот самый миг Марта Да благословит тебя Господь, спасла её. У меня вырвался радостный возглас. Мистер Дэви сказал, он схватив мою руку своей большой рукой: "Это вы первые напомнили мне о ней, благодарю вас, сэр". Она не отступилась. У неё был горький опыт, и она знала, где искать и что делать, и она сделала всё. Господь ей помог. Бледная, запыхавшаяся она пришла к Эмли, когда та спала, и она сказала ей: "Вставай. То, что может случиться хуже смерти, идём со мной". Те, кто был в доме, пытались её остановить, но с таким же успехом они могли бы остановить море. Прочь! Я призрак, я отвожу её от края развёрстой могилы, она рассказала Эмли о встречах со мной, и о том, что я люблю её и простил её. Она помогла ей поскорее одеться. Она взяла её подругу дрожащую, почти лишившуюся чувств. Она не обращала внимания на всё, что ей говорили, словно была глухая. Она прошла среди них вместе с моим ребёнком и думала только о ней и благополучно вывела её поздней ночью оттуда, с одна этой страшной погибельной пропасти. Она ухаживала за землёй. Продолжал мистер Пегати, опустив мою руку, перебяс рукой за грудь, которая высоко вздымалась. Она ухаживала за моей Эмли до вечера следующего дня. А та была без сознания и бредила. Потом она пошла разыскивать меня, потом пошла разыскивать вас, мистер Дэви. Она не сказала Эмли, куда идёт, боясь, что мужество мерт ей изменит, она попытается скрыться от нас. Не знаю. А откуда стало известно этой жестокой леди, где она находится? Может быть, человек, о котором я столько говорил случайно, увидел, куда Марта привела Эмли, а может, верно так оно и было, он сам узнал о той женщине. Я об этом не задумывался, но племянниц у я нашёл. Всю ночь мы провели вместе. Эмли и я продолжал мистер Пегати. Мало она говорила, хотя времени прошло много, и слёзы её надрывали мне сердце, а я не мог наглядеться на дорогое мне лицо, лицо той, которая выросла под моим кровом. Но всю ночь её руки обвивали мою шею, а её голова покоилась вот здесь. И мы оба знали, что можем верить друг в друга до конца жизни. Он замолк, а его рука застыла на столе в полной неподвижности, но была в ней такая сила, которая укрощает львов. "Я так радовалась, Трот", сказала бабушка, вытирая слёзы, "когда решила стать крёстной матерью твоей сестры Дети Трот, которая меня обманула. Но теперь я был бы рада больше всего, если бы стала крестной матерью ребёнка этой славной молодой женщины. Мистер Пегати кивнул, давая им знать, что вполне понимает чувства бабушки, но сам ничего не сказал, а только бабушка восхваляла. Мы все сидели молча, погрузившись в размышление. Бабушка вытирала глаза и всхлипывала и смеялась и называла себя дурой. пока я не прервал молчание